Глава двадцать пятая. Дом среди ветвей. Ван Блоум понял теперь, что гиены могут оказаться для него настоящим бедствием. Им ничего не стоит подобраться к слоновьему мясу и другим припасам. Даже детей небезопасно оставлять на становище одних. А ему, конечно, часто придется оставлять малышей, так как старших надо брать с собой на охоту. Водились тут и другие звери, пострашнее гиен. В ту же ночь он слышал рычание львов где-то у озера, а когда рассвело, следы ясно показывали, что львы приходили на водопой. Как мог он оставить маленькую Треи, свою дорогую дочурку, Ильяна, который ростом был не больше сестренки, как мог он оставить их в открытом лагере, когда рыщут вокруг такие чудовища. Об этом нечего было и думать. Он раздумывал, что теперь предпринять. Прежде всего, ему пришло на ум построить дом. Но на такую работу ушло бы немало времени. Не было под рукой подходящего материала. Каменный дом требовал тяжелого труда, так как пришлось бы таскать на себе камень чуть ли не за целую милю. Не стоило возиться. Ван Блоун не собирался обосновываться здесь надолго. В этих краях он может быть и не встретит много слонов. Хочешь, не хочешь, а придется двинуться дальше. Вы спросите, почему он не решил в таком случае построить дом из бревен? А работа оказалась бы не слишком тяжелой. Местность вокруг была лесистая. Топор у него имелся. Да, лесу было кругом довольно, но то был совсем особенный лес, за исключением ванн высоких деревьев, росших на больших расстояниях друг от друга. И расстояниях таких правильных, точно деревья рассадил садовник. Здесь не встречается ничего, что можно было бы назвать деревом в обычном смысле слова. Все остальное было скорее кустарником. Тернистые заросли мимозы, молочаев, древовидных алоэ, стрелицей и цепкой замии – все это пленяло глаз, но никак не годилось для постройки. Анвана была, конечно, чересчур велика. Срубить одно такое дерево немногим легче, чем возвести целый дом. А чтобы распилить ствол на доски потребовалось бы обзавестись паровой пилой. Мысль о деревянном доме тоже была исключена. Между тем, легкое строение из тростника и кольев не могло бы служить достаточной защитой. Какой-нибудь разъяренный носорог или слон в два счета сравнял бы с землей подобный дом. Кроме того, приходилось подумать и о том, что в окрестностях могли жить людоеды. Так, по крайней мере, полагал Черныш. Местность пользовалась в этом смысле недоброй славой. А поскольку они находились сейчас недалеко от родины Черныша, Ван Блоум, доверяя словам Бушмена, склонен был разделять его опасения. Какую защиту от людоедов мог предоставить шалаш? Почти никакой. Было над чем призадуматься. Пока вопрос не был разрешен, Ван Блоум не мог приступить к охоте. Необходимо было устроить такое убежище, где дети в его отсутствии были бы в полной безопасности. Думая упорную думу, бывший фермер случайно возвел глаза к вершине нваны. Большие корявые лапы ветвей сразу остановили на себе его мысль. Пробудив у охотника странное воспоминание, он слышал, что в некоторых областях Африки, пожалуй, в тех краях, где они сейчас находятся, туземцы селятся на деревьях. Иногда на одном дереве ютится целое племя в 50 и более человек. И делают они это, спасаясь от хищного зверя, а порой и от человека. Дом они строят на помосте, опорой которому служат горизонтальные сучья. Люди взбираются в свое жилье по приставной лестнице, которую перед отходом ко сну втаскивают к себе наверх. Обо всем этом Ван Блоуму не раз доводилось слышать, и все это вполне соответствовало истине. Сама собой напрашивалась мысль, не сделать ли и ему то же самое, не построить ли дом на гигантской инване. Такое жилье даст ему желанную защиту. Там они будут спать с чувством полной безопасности. Там он, уходя на охоту, будет спокойно оставлять детей, сохраняя уверенность, что, вернувшись, найдет их на месте. Прекрасная идея, но осуществима ли она? Ван Блоум стал обдумывать. Раздобыть бы только доски для помоста, а прочее будет несложно. Крышу Можно сделать самую легкую. Листва уже почти заменяла ее. Но пол — вот что самое трудное. Где взять доски? По соседству их нигде не достанешь. Тут взгляд его случайно упал на фургон. «Ага, вот они где, доски. Но неужели придется ломать свой верный фургон? Нет, ни за что. Об этом нечего и думать». А впрочем, кто велит его ломать? Он сделает это, не выдернув ни одного гвоздя, не отбив ни единой щепочки. Фургон устроен так, что его можно разобрать на части и вновь собрать потом, когда захочешь. Что ж, он его разберет, оставит нетронутым только дно. Вот вам и готовый помост. Ура! В радостном возбуждении Ван Блоум сообщил свой план остальным, восторженно рисуя подробности. Все согласились с его доводами, и так как утро было уже на исходе, они без долгих слов приступили к выполнению замысла. Прежде всего, надо было построить лестницу в 30 футов длины. На это ушло немало времени, зато она, хоть и грубая, но крепко сколоченная, удалась на славу и вполне отвечала своему назначению. По ней можно было теперь добраться до нижнего яруса ветвей, а отсюда уже не трудно было соорудить лесенки и к верхним ярусам. Ван Блоум влез первый и, внимательно осмотревшись, выбрал, где установить платформу. Опорой ему могли служить два крепких горизонтальных сука, которые росли бы, на равной высоте и расходились бы под, возможно, более острым углом. Множество толстых ветвей на огромном дереве позволило сделать выбор. Фургон разобрали, на это ушло лишь несколько минут, и первым делом втащили наверх дно. Эта задача далеко не легкая, потребовала соединенных усилий всей семьи. К одному концу привязали крепкие ременные вожи, и затем перекинули их через сук, росший ярусом выше, чем те, на которые должен был лечь помост. Черныш забрался наверх, чтобы оттуда направлять громоздкую платформу. Остальные же всей своей тяжестью навалились снизу на импровизированный канат. Даже маленький Ян тянул изо всех селенок, хотя на силомере он выжил бы не больше одного английского фунта наконец платформу втащили и она благополучно водрузилась на опорных сучьях и тогда поднялся снизу легкоющий хор голосов а черныш радостно откликнулся из гущей ветвей самая трудная половина работы была завершена оставалось тащить по частям кузов и собрать его затем наверху в прежнем виде пришлось еще срубить несколько ветвей, чтобы расчистить место для парусинового верха. Но вот и его втащили и натянули. К заходу солнца все было на своем месте. Воздушный дом приспособлен для ночлега, и действительно, в ту же ночь они спали в этом доме, собравшись на насест, как шутливо выразился Ганс. однако Они еще не считали свое новое жилье вполне законченным. На следующий день они еще продолжали трудиться над ним. Из длинных шестов было сделано продолжение платформы, соединившей фургон со стволом дерева, так что образовалась широкая терраса, по которой можно было двигаться. Шесты были крепко переплетены ветвями красавицы плакучей ивы. Она часто встречается в этих краях, и несколько старых плакучих ив росло у озера. В довершение всего на помост наложили толстый слой глины, взятый на берегу. В случае нужды можно было бы даже развести костер и варить ужин в воздушном жилище. Когда главное строение было закончено, Черныш смастерил на других сучьях огромные нваны, помост для себя и еще один для Тотти. Над каждым из этих помостов он соорудил навес, защищавший их обитателей от дождя и росы. Странное впечатление производили эти два навеса, каждый величиною с обыкновенной зонтик. Странное, потому что это были уши слона